Глава 32. Лорд Кайдэль с её величеством вернулись в комнату буквально через пару минут после окончания нашего разговора с королём, от чего у меня возникло стойкое ощущение, будто они не ходили любоваться на вид из окна, а банально подслушивали под дверью. Перед мысленным взором предстала довольно забавная картина. Какайнэль, элегантно отклянчив благородный зад, плющит нос о дверь, подглядывая в замочную скважину. Невольно улыбнулась своим мыслям. Лорд Кайдэль принял улыбку на свой счёт, сбился с шага, запнулся о ковёр, но не упал. Какая досада! Арденэль спокойно и обстоятельно пересказал итог нашей беседы. Глаза эльфийки удивлённо расширились, но возражений не последовало. Возможно, она собиралась высказать их своему мужу наедине, но для меня это всё равно. У меня появился шанс избежать навязанного брака, и я точно им воспользуюсь. Поэтому, как только прозвучали последние слова, я сочла аудиенцию оконченной, выдержала небольшую вежливую паузу и попросила позволения удалиться вместе с лордом Кайдлелем. Капитан смерил меня недоуменным взглядом серых глаз и вежливо поинтересовался, куда мы собираемся пойти вместе. В мои покои, разумеется, ехидно откликнулась я. Зачем последовал следующий вопрос брюнета. Брачную ночь будем репетировать? Чуть не выпалила я, но вовремя прикусила язык. В лебуте не влезу и восхитительные штаны напялю. Сообразила, что эльфы не оценили иронии, вздохнула и снизошла до пояснения. Мечи возьму. У нас же дуэль, не забыли? Всё равно не понимаю, зачем я вам нужен. Я уже кучу времени пытаюсь это доказать, но мне почему-то не верят. Потупилась я. А если честно, то я понятия не имею, где находится моя комната, и уж тем более, где наше ристалище. С моей потрясающей способностью ориентироваться в местных катакомбах, я приду на дуэль через месяц, и вы успеете засчитать мне поражение за неявку. Лорд Кайдэль вскинулся, как от пощёчины. То ли его поразила моя прозорливость, то ли он обиделся на что-то в моих словах, но, честно говоря, обитчивость капитана интересовала меня меньше всего. Дорогая, ты не находишь, что эта пара просто создана друг для друга, задумчиво молвил король Арденэль, как только закрылась дверь за визитёрами. Его мысли были заняты анализом произошедшего, но тем не менее, в них нашлось место для иронии. Её величество подошла к мужу, ласково взяла его руки в свои, заглянула в зелёные изумруды глаз. Она вовсе не считала вздорную человеческую девчонку достойной целовать следы высокородного эльфа, а уж соединиться с ним в честном браке немыслимо. были времена, когда даже просто любованную связь эльфа с низкорождённой человеческой девицей сочли бы невероятным дурновкусием. И всё же, она не могла не отдать должное замыслу мужа. Девчонка была нужна. И как доказательство этой необходимости, в дворцовом саду мрачно зеленел лабиринт Иногда казалось, будто над монолитными на вид кустами временами клубится зловещая тьма, и тогда Инель не могла сдержать внутреннюю дрожь, невольно задумываясь над тем, каково это входить внутрь и идти, не зная, какой проход окажется тупиком, а какой нет. Говорят, будто души тех, кто так и не нашёл выхода, превратились в злобных духов и теперь вредят испытываемым. Я ничуть не сомневаюсь в твоей мудрости, супруг мой, мягко мурлыкнула она. Но ваш замысел мне неизвестен. Расскажите, зачем вы разрешили эту нелепую дуэль? В ответ на вопрос супруги Орденель терпеливо улыбнулся. Здесь нечего замышлять. Леди явно желает выйти из щекотливого положения, не потеряв лицо. Пусть девчонка потешит своё самолюбие боем на мечах. Надеюсь, лорду Кайдале хватит сообразительности сделать поединок красивым, а не сразу обезоружить противницу. Любовь моя, а что, если наш бравый капитан не захочет в жёны какую-то человечку? Осторожно выразила своё мнение её величество. Что, если он воспользуется случаем, и проиграет дуэль. Ардонель задумался. Этого он не предвидел. Капитан настолько безропотно согласился исполнить волю правителя, что король не ожидал подвоха с его стороны. Сейчас он отчетливо осознал. Надумай, лорд Кайдэл взбрыкнуть, лучше случая и придумать сложно. Да, проиграть человеческой девчонке позорно, но ведь и жениться на непоймиком чести никакой. Мы поставим условие, резюмировал он. Пусть лорд Кайдэль отдаст свою грифоницу леди Веронике, если умодрится проиграть ей. Прекрасное решение, муж мой, медленно с достоинством кивнула её величество. Но что, если это, с позволения сказать, леди не спроста затеяла этот поединок? Что, если у неё есть какое-то тайное умение, с помощью которого девчонка рассчитывает победить? Ну и прекрасно, ничуть не расстроился эльф. Тогда она станет ещё более ценной для нас, а капитан не единственный, кто может претендовать на её руку. Айнэль со вздохом прижалась к твёрдой груди мужа. Какой он у неё всё-таки умный. Но тем не менее, она не думала, что лорда Кайделя стоит сбрасывать со счетов. Если что-то пойдёт не так, надо будет дать ему второй шанс, подумала она, прежде чем прикрыть глаза и раствориться в ощущении близости дорогого ей эльфа. Лорд Кайдель шёл впереди сосредоточенно и с такой скоростью, точно прямо в этот момент проходил испытание на королевского скарохода. Я чувствовала себя загнанной в пену лошадью, которая вот-вот упадёт, но всё ещё боится, что тогда её пристрелят. К двери подошла с полной уверенностью, что капитан Коварная решила измотать своего будущего противника ещё до схватки. Эльф резко остановился на пороге. Запыхавшись, я не сразу поняла манёвр брюнета, и едва успела затормозить, не врезавшись в спину просто чудом. И тут меня осенило, что именно надо было выяснить у противника ещё до схватки, чтобы избежать неприятного сюрприза. Лорд Кайдель, а вы случайно не владеете боевым трансом? спросила я у его спины, раз уж лицом эльф поворачиваться не спешил. Нет, коротко рубанул эльф в ответ. А не случайно, гнуло своё я. Мало ли какую отговорку остроухи найдёт, если выяснится, что владеет. Он и про принцессу правду говорить не спешил. И не случайно тоже не владею. Среди тех, кого я знаю, нет ни одного воина, владеющего древним умением. Думаю, таких вообще не осталось среди живущих. Капитан наконец повернулся и даже учтиво отступил в сторону. Разумеется, это была не совсем вежливость. Дверь в мою комнату могу открыть только я, и он прекрасно знал об этом. Ехидничать не стало, хотя так и подмывала не только высказать претенденту на руку и сердце пару ласковых слов, но и пнуть для особой понятливости. Вдруг слова не дойдут. Вместо этого просто взялась за ручку, распахнула дверь и сделала приглашающий жест. Проходите. Нет, тот же упёрся лорд. Я смерила его изучающим взглядом. А не решил ли он сделать ноги, пока я хожу за оружием? Хитро придумано, только я не дам ему такого шанса. Почему? На всякий случай поинтересовалась я. На честный ответ не рассчитывала, просто интересно. Не хочу вас компрометировать, гордо сообщил он. Я с любопытством посмотрела в глаза высокомерному лорду. Интересно, он действительно так думает или просто издевается? Если его слова лишь отмазка, то слишком уж нелепая. Лорд Кайдаль, ещё недавно вывели меня к их величествам в нижнем белье и прямо с шафата. Вам не кажется, что больше, чем тогда, скомпрометировать меня уже невозможно? Не удержалась от ехидства я. Лорд Кайдэль никак не среагировал на слова, и я продолжила. Может, всё-таки пройдёте внутрь, или мы так и будем стоять на пороге, как два изваяния. Некоторое время эльф колебался. Я едва удерживалась от того, чтобы не помочь разрешить сомнение мощным пинком, как он уже проделал со мной. Но капитан стоял камнелицом и раскроет манёвр раньше, чем полетит в нужном направлении. Пока я пыталась разрешить дилемму пинать или не пинать, лорд важно кивнул. Да чего же, эльфы противный народ. Вечно ведут себя так, будто одним своим существованием делают другим невероятные одолжения, мрачно подумала про себя. Надеюсь, удастся сбить с него хотя бы немного спеси. Лорд Кайдэль резко развернулся на каблуках остроносых сапог, вошёл в дверь, сделал несколько шагов и замер как вкопанный. На сей раз затормозить я не успела и прибольно врезалась в напряжённую эльфийскую спину, затянутую в чёрный атлас. "Мать вашу, лорд!" возмутилась я, потирая ушибленный нос, радуясь, что выступающий орган не сломан. "Вы совсем обалдели!" Комната потрясённо сообщил капитан. Я закрыла дверь, медленно обошла стол бенешева брюнета и обнаружила, что его лицо из высокомерного перешло в крайнюю степень удивления. Проследила за потрясённым взглядом серых миндалевидных глаз и ничего не поняла, что он такой воззрел, что застыл в нервном потрясении, непонятно. Мы играем в слова, что вижу, то и говорю. поинтересовалась я у лорда, но он молчал как убитый. Не уверена, что вообще слышал или понял вопрос. Ладно, подыграю, может тогда отмрёт. Ковёр, стул, диван. Еринель. Добрый день, сестра, откликнулся Еринель, сидящий на диване. Какая вы всё-таки затейница. Вчера с его светозарностью развлекались, сегодня на лорда Кайдаля перешли. Только что-то он у вас не сильно радостный, не выдерживает вашего общества, не говорите глупостей, отмахнулась я от ехидства Сереброволосова, так и не дождавшись от капитана какой-либо реакции. У нас с ним сегодня дуэль. Вот он немного задумчив, стратегию обдумывает. Продуман. Дуэль? Искренне изумился Еринель. врасы на минуту нельзя оставить, сразу ввязывайтесь в какие-то глупые затеи. И ничего не глупые. Тут же насопилась я и хотела было толкнуть долгую пространную речь о том, что мне просто необходимо тренироваться на мечах, а то забуду даже то, что знала. Впрочем, знала я не так уж и много. И тут я увидела его. Невероятный, блистательный, восхитительный, стоял он на столе в окружении стаканов, стеклянный графин с водой. Ох, Боже, как я его хотела. Не знаю, что именно усмотрел Еринель в выражении моего лица, но он ощутимо напрягся, потом проследил за моим полным вожделения взглядом, Понимающе усмехнулся, наполнил стакан, животный для истомлённого похмельем организма влагой и подал мне. Я благодарно приняла к стеклу. Прохладная вода на вкус показалась слаще мёда. Кому-то надо меньше пить, сообщила Еринель прописную истину. А кому-то меньше ворчать, беззлобно откликнулась я. По какому поводу дуэль? Мы встретили принцессу, вздохнула я, отрываясь от питья. И она назвала меня шлюхой. Интересное приветствие, хмыкнул сереброволосый. Она сказала совсем не это. Лорд Кайдель Отмер, вступаясь за Нандериэль. Возможно, не буквально, но смысл был именно такой. Короче, я позорю её высочество своим существованием. Ну, а в ответ я сообщила ей, что она кобыла, которую рано или поздно поведут на случку к породистому жеребцу. Зачем? Спокойно, без капли возмущения, осведомился брат. Затем, что это моё видение династического брака. Лорд Кайдл сильно огорчился по этому поводу и вызвал меня на поединок. Правда, чего-то он решил, будто при этом драться будете вы, и очень разочаровался, когда оказалось, что противником желаю быть я. Правда, теперь мы дерёмся по-другому по поводу. Так что я зашла чисто за мечами. Выдав краткое резюме, я наполнила стакан водой и прильнула к нему, жалея, что не одна. Одна пила бы сразу из графина. А в присутствии посторонних почему-то стеснялась, даже при том, что их мнение на этот счёт особо не волнует. Замечательно, только я всё равно ничего не понял. Если вы дерётесь не из-за оскорбления, нанесённого принцессе Нарендерель, то из-за чего тогда? Не доумевал Еринель. Их величества король Арендель и королева Инель оказали нам честь, предложив стать мужем и женой. торжественно возвестил лорд Кайдэль. Замечательно. Эринелла кивнула собеседника таким скептическим взглядом, будто всерьёз сомневался, что на руку брюнета вообще найдутся желающие. И чем же моя сестра недовольна? Я отрвалась от водопоя, с трудом сглотнула и пояснила: тема, что лорд согласился. А вы, рискованный эльф, то ли восхитился, то ли удивился сереброволосой. Лорд Кайдэль никак не прокомментировал своё бесстрашие, открытое Еринелем. Кстати, мои мечи не видели? спросила у брата. В ответ тот покачал головой. Только свои. Разве вы не знаете, куда их положили? Не знала. Вернее, знала, но забыла, куда шваркнула пару нудных клинков вчера. Так привыкла, что они отзываются, что по большей части и не задумывалась, куда кладу. Они же как ключи с брелком, реагирующим на свист. Нет, отрицательно покачала головой я и даже пожала плечами для особой убедительности. Мы вчера поссорились. Они хотели, чтобы я взяла их с собой. Теперь со мной не разговаривают, и именно тогда, когда мне нужны. Кто не разговаривает? Опешил лорд Кайдль. Мечи, отмахнулась я. Лучше бы я их взяла, честное слово. В схватке с драконом они бы не помогли, но с ними как-то спокойней, что ли, сказала и удивилась. Странно, когда приносит спокойствие наличие двух острозаточенных мечей. В родном мире ничего подобного с собой не таскала, разве что газовый баллончик в сумочке. Дорогая сестра, вы дрались с драконом? Яня слышался? осторожно переспросила Еринель. Предлагаю все вопросы задавать его светозарности. Уверена, он с этой задачей справится лучше меня. Отмахнулась я и снова предложила ей стакану. Что я должен объяснить и кому? томно прозвучал голос его светозарности, и сам он вольяжно вплыл со стороны двери, ведущей в сад. Сам дракон в человеческом обличии был облачён в белоснежную простыню, замотанную вокруг мускулистого тела на манер римской тоги патриция. От неожиданности я выплюнула воду, которую успела набрать в рот. Иринель совсем не обрадовался душу, которую я невольно устроила ему, но обращать внимание на недовольство брата не было никакого желания. Ваша святозарность, какого лешего вы разголяваете по комнате в таком виде? потрясённо выдохнула я. Меня это тоже очень сильно интересует, присоединился к моему возмущению лорд Кайдэль, прииви фореткасное для нас с ним единодушие. Я остался без одежды, невозмутимо сообщил очевидное его святозарность. Никто не пожелал со мной делиться. Не могу же я идти по дворцовому коридору в таком экстравагантном виде. Разумеется, свою привилегию шокировать своими прогулками не отдам никому. С самым серьёзным видом кивнула я. Но неужели ни у кого нет лишней пары штанов? Ни за что не поверю. На меня не смотрите. Его магичество величева выплыло откуда-то из-за спины дракона и одарил присутствующих мимолётной улыбкой. Все мои вещи на мне. И вообще, благодаря неловкости его светозарности, я остался без крыши над головой. И хотя лорд Лиэль вовсе не выглядел обездоленным, претензии предъявлять к нему глупо. Еринель тот же сообщил, что их с Риганелем одежда его светозарности невозможно мала. А идти куда-либо, обмотав рубашку вокруг бёдер, ничуть не лучше, чем в простыне. Некоторое время я молча разглядывала собравшихся. И кто сказал, что это чисто женская проблема с выбором шмоток? Вот сейчас аж трое мужиков не могут решить проблему, что именно следует одеть одному из них, чтобы не вызвать миллион вопросов у встречных. Спасибо, от души поблагодарила я собравшихся. Всегда, пожалуйста, сестра. А за что, собственно, благодарность? Осторожно осведомился брат. За то, что напомнили мне, почему я до сих пор не замужем, охотно пояснила я. Все эти постоянные квесты, типа, найди мою рубашку, которую я Бог весть куда вчера кинул, найди каждому из 40 носков в пару и получи деньги на маникюр, задолбают кого угодно. Хотите сказать, вы сможете решить мою проблему с одеждой? Удивлённо уточнил, облачённый в простыню дракон. Он что, не верит мне? Кажется, я не давала повода для недоверия. Разумеется, преисполнилась гордости я. Вы же сами вчера мне одолжили кое-что из своей. Я её просто верну, ности ратной буду. Поставив финальную точку в разговоре, быстро скрылась в спальне под удивлённые взгляды присутствующих. Кто-то из моих начальников просветил, что когда идёшь к айтишникам за помощью, не надо долго уговаривать и выпрашивая помощь. Мол, сказала и уходи. Что ж, сейчас я именно так и поступила.